52. Слова корабли мысли. На кораблях плавают так на кораблях мысли можно плыть в направлении соответствующем. Слова с глубоким сосредоточением повторяемые могут и мысль направить по желаемому руслу. Так разделим слова на два вида: слова света и слова тьмы. Слова ввысь и в бездну ведущие. Слова жизни и слова смерти, слова созидающие и слова разрушения. Пену и накипь слов посреди лежащих отнесем к теплым и тепленьким. Их участь и участь носителей и породителей их знаем. Ибо горе тому, кто был ни холоден, ни горяч. И каждое слово можно рассматривать, прилагая к нему данные мерки. Так оценим слова, нами произносимые. Нужно или молчать, или, произнося творящие слово, знать ответственность за каждое, на архата возлагаемую. Он говорит, но знает, что на острие каждого слова висит жизнь или смерть. В царство произносимых слов он входит сознательно и, вкладывая в каждый огонь мысли, знает, что совершает непоправимое, то есть то, что уже изменить нельзя, потому никогда не прободает пространство словами, пути, восходящему, несоответствующими. Слово, как форма выражения мысли, от мысли неотделима. Слово есть оболочка мысли, как бы физическая форма ее, независимо от того, выражена она в виде звука или начертания. Слово можно назвать также стрелой мысли. В форме слов оратор мечет стрелы мыслей или молнии мыслей, если это деятель общего блага. Так форма, в которой облекается мысль, Имеет значение. Так слова, оболочки, мысли есть носители либо темного, либо светлого огня. Осуждено пустословие. И болеющий болезнью пустословия остается на груди щебни. Но соблюдающий слово летит за ним, как на крыльях. Потому будем блюсти чистоту одеяния огненной мощи, носителем которой может стать каждое слово. Мощь огня, обличенного в слова соответствующие неимоверно. По словам Спасителям, сказанным, можем судить, что было вложено им в каждое слово, им произреченное. Слово, владыки, есть могучий огонь пространства, собранный кристаллизованной физической оболочке слова. Ему в словах, произносимых, уподобимся. Культура слово есть нечто настолько великое, До понимания, чего еще не дошло человечества. По трудам великих философов, писателей и поэтов можем судить о мощи слова выкристаллизованной мысли. Только при помощи слов можно увековечить и рекордировать в физической форме пространственную мысль, иначе она ускользает от реализации осознания. Слово, начертанное можно назвать вехами пути, дающими и указывающими направлениям. Поэтому надо пересмотреть книгохранилище. Много найдется на книжных полках влекущего вниз в бездну. Я открыт под формую для поверхностного наблюдателя незаметным. Царство человеческого слова требует большого внимания. Молчаливость и сдержанность приветствуются как первая ступень дозора воли. О дисциплине мысли говорилось, но она тесно связана с дисциплиной слова. В новом мире. Пустословы будут считаться преступниками против общего блага и преследоваться законом, охраняющим чистоту пространства. Но до понимания общепространственного вреда пустословия надо еще дорасти. Снимки излучения не допустят пустословов к общественным местам. Но сознание человечества надо поднять до понимания пространственного значения произносимых слов. Помыслим о значении слов мысль, облекающих взримые и ощущаемые формы. Конвейер микрокосма, облекающий огонь пространства формы, должен быть понят и осознан под знаком ответственности за мысли.